языкову. Михайловская, 1824 год. Из древли сладостный союз поэтов меж собой связует они жрецы единых муз, единый пламени хволнует. Друг другу чужды по судьбе, они родня по вдохновению. Клянусь овидиевой тенью языков Близек я тебе. Давно б на Дерптскую дорогу я вышел утренней порой, и к благосклонному порогу понёс тяжёлый посых мой, и возвратился б оживлённой картиной беззаботных дней, беседой вольно вдохновенной извучной лирой твоей. Но злобно мно играет счастье. Давно без крова я ношусь, куда падует самовластие. Уснув, не знаю, где проснусь. Всегда гоним теперь в изгнании, влочу закованные дни. Услышь, поэт, моё призвание, моих надежд не обмани. В деревне, где Петра питомец, царей цариц любимый раб, и их забытый однодомец скрывался прадед мой, араб, где позабыв ели советы и дворы и пышные обеты, Под тенью липовых аллей он думал в охлажденный лето о Дальней Африке своей. Я жду тебя. Тебя со мною обнимет в сельском шалаше мой брат по крови, по душе, шалун замеченный тобою, и мус возвышенный пророк. Наш дельвик всё для нас оставит, и наша Троица прославит изгнание тёмный уголок. Надзор обманем караульный, восхвалим вольности дары и нашей юности разгульной, пробудив шумные пиры. Внимание дружное преклоним к возму на рюмки стихов и скуку зимних вечеров вином и песнями прогоним.